— растонал Гольдстейн. — Он пропал. — Да, — пробормотал Риджес. Он шагнул вперед и снова упал в воду. Вода приятно плескалась по его лицу, и ему не хотелось вставать. — Ну, поднимайся, — сказал Гольдстейн. Риджес начал плакать. С трудом он заставил себя сесть, и продолжал плакать, уткнувшись головой в сложенные руки. Вода обтекала его бедра и ноги. Гольдстейн, пошатываясь, стоял над ним. Неожиданно Риджес грубо выругался. Он не ругался так со времени своего детства, а сейчас ругательства одно за другим так и сыпались с его языка. «Уилсона не похоронят по-христиански, ну и ладно». Какое это имеет значение? Главное другое. Они так долго несли свою ношу, а под конец вода взяла и унесла ее, смыла и все. Всю свою жизнь он трудился, ничего не получая за это. Его дед, отец и сам он вели постоянную борьбу с неурожайами и беспросветной нуждой. А что им дал их труд? Что на этой земле получает человек за свой труд в поте лица? Ему пришло на ум это изречение из Библии, которое он ненавидел всю жизнь. Сейчас Риджесу было так горько, как никогда. Это несправедливо. Однажды они вырастили хороший урожай но он погиб от страшного ливня, воли Господня. Внезапно он возненавидел Бога. Какой же это Бог, если в конце концов Он всегда обманывает тебя? Обманщик и насмешник. Риджис плакал от горечи, от несправедливости, от отчаяния. Плакал от изнеможения и крушения надежды от открывшейся ему истины, что все бессмысленно. Гольдстейн стоял рядом, держась за плечо Риджиса, чтобы сохранить в воде равновесие. Время от времени он шевелил губами, потирал дрожащими пальцами свое лицо. У него не было слез. Он стоял возле Риджеса с тяжелым чувством человека, узнавшего, что тот, кого он любил, В этот момент он не испытывал ничего, кроме смутного гнева, глубокой обиды и полной безнадежности. «Пойдем», — пробормотал он. Риджес, наконец, поднялся, и, шатаясь, они медленно побрели по воде, чувствуя, что уровень ее снижается до колен. Река расширялась и мельчала. Галька под ногами сначала сменилась илом, а потом появился песок. Они миновали изгиб русла, и за ним увидели солнечный свет и океан. Через несколько минут они добрались до побережья. Несмотря на усталость, прошли еще несколько сот ярдов. Находиться слишком близко к реке было как-то неприятно. Как бы по взаимному молчаливому согласию они растянулись на песке ничком и лежали неподвижно, уткнувшись головой в руки, а солнце согревало им спину. Была середина дня. Им ничего не надо было делать, только ждать возвращения взвода и десантного судна, которое должно было их подобрать. Они потеряли свои винтовки, рюкзаки и продукты, но не думали об этом. Сейчас они были слишком измучены. Они лежали так до вечера, слишком обессиленные, чтобы сдвинуться с места, ощущая блаженную радость отдыха и солнечного тепла. Они не разговаривали. Их недовольство было направлено теперь друг против друга, Ими овладела тупая раздражающая ненависть, какая бывает у людей, переживших вместе что-то унизительное. Время летело. Они то впадали в полузабытье, то приходили в себя и снова погружались в сон, просыпаясь с ощущением тошноты, которая появляется после долгого лежания на солнце. Гольдстейн наконец сел и потянулся к своей фляге. Очень медленно, как будто делал это впервые в жизни, он отвинтил крышку и поднес флягу к рту. Только теперь он понял, как сильно ему хотелось пить. Вкус воды вызвал у него иступленные, восторженные чувства. Он заставил себя пить медленно, опуская флягу и снова поднимая ее к рту для каждого глотка. Когда она была наполовину опорожнена, он заметил, что Риджес наблюдает за ним и почему-то сразу понял, что у Риджеса воды не осталось. Риджес мог пойти к реке и наполнить свою флягу, но Гольдстейн понимал, что означало это «пойти». Он был так слаб. Мысль, что надо подняться и пройти хотя бы сотню ярдов, была мучительной, и Гольдстейн не мог даже подумать об этом. И Риджес, должно быть, чувствовал то же самое. Гольдстейн охватил раздражение. Почему Риджесу не хватило предусмотрительности, и он не сэкономил воду?